Глава 2. Эффективность удара по контр-стволу превзошла все ожидания. Ровно за час до окончания рассчитанного Стасом срока пребывания в зоне отдыха десантники выступили в поход, вооруженные до зубов, очистили нижние этажи ствола от поисковых групп санитаров и вышли из здания. Здесь их встретили броневики охраны и летающие кресты, но были уничтожены, ибо охранники ствола и защитники контр-ствола не представляли мощи противостоящей стороны. Приблизившись на километр к внушающей ужас и восхищении башни контрствола, десантники дали залп из всего имеющегося у них оружия. Ракетные ружья «Дракон», аннигиляторы «Нихиль», универсалы, «Глюки», А Гриша Белый ухитрился, кроме того, с помощью подствольного гранатомета забросить на территорию стройки малый слинг, генератор струны для системы метро. Инициированный без фокусирующего зеркала слинг создал вместо струны объем компактификации, свертки пространства, и 200-метровый портал вместе с частью основания контрствола перестал существовать. В то время как глюки и аннигиляторы десантников проделали приличные бреши в стенах зданиях, Наиболее особенно по центру конуса левой башни, где разведчики Жданова обнаружили какое-то особое устройство в форме ананаса. Неизвестно было, удалось повредить устройство или нет, но штурмующие остались довольны результатом атаки. Отходим, подал сигнал Ивашура. Сило у них много, а помнится, вряд ли отобьёмся. Десантный отряд повернул обратно, огрызаясь огнём на редкие попытки уцелевших санитаров задержать его. А у стенства лади десантников ждал сюрприз. Возникший ниоткуда, прямо из воздуха, двадцатиметровый перемещатель Бравея Мимо, похожий на гигантский панцирь черепахи. Евашура и его друзья, не видевшие прежде корабля Бравея, едва не начали по льбу, и Павел еле успел их остановить. Перемещатель завис над почвой на высоте 3 м, из его днища пролилась струйка жидкого металла и оформилась в фигуру Бравея. Некоторое время люди и бродяга по мирам смотрели друг на друга и молчали. Потом бровей поднял руку в латной перчатке и поманил десантников. «Вам не стоит задерживаться здесь, воины. Мой перемещатель к вашим услугам». Ивашура оглянулся на Павла I, не спеша воспользоваться предложением. «Ему можно верить?» «Хотелось бы», — с сомнением произнес Павел II. «Жданов, мне не нравится, что он появляется в нужном месте в нужное время». «Мне тоже», — сквозь зубы процедил Павел I. «Первый». странная забота для бродяги помогать первым встречным поперечным во-первых, вы не первый встречный, возразил бравей мимо, и даже не второй. Ждановых я встречал множество раз. Во-вторых, я многое могу себе позволить. Но не взвольте поторопиться. Ваши недруги, кажется, начинают приходить в себя. Павел оглянулся на повреждённое дымящееся здание контрасвола, возле которого уже формировалось войско санитаров во главе с гигантским обезьяно-змеем. На два десятка летающих крестов в журавлином строем приближавшихся со стороны горной цепи, перевёл взгляд на Павла второго. "Как ты думаешь, если мы атакуем перемещатель, он выдержит?" "Но у меня остался ещё один слинк", ответил всё понимающий дубль. "Свёртки в сторону не выдержит ни один материальный объект". Брови Мимона не пошевелился, но от него пахнуло столь ощутимой, плотной волной снисходительного всепрощения, что это почувствовали все. "Уходите", сказал Павел I. "С этого момента наши пути расходятся. Следующая встреча закончится для вас печально". "Жаль. Я просто хотел помочь исполнителю. Мы в состоянии постоять за себя сами". Павлу вдруг пришла в голову интересная мысль, и он высказал её вслух. Передавайте привет хронохирургам и тем, кто следит. Скоро мы навестим тех и других. Фигура бровее заколебалась, подёрнулась рябью, превратилась в струю дыма, которая без следа всосалась в брюхо черепахи. Ещё через мгновение перемещатель превратился в тонкую чёрную струну, и исчез у нас у бродягу по мирам древо времён. "За мной", скомандовал Павел II. и отряд дисциплинированно отступил к стволу, успев скрыться в его недрах за минуту до атаки санитаров.